Сказать, что это было тяжело, значит солгать. Это было безумие. Адское безумие. Ту ночь я помню как одну из худших в своей жизни. После ухода Синдзи я около часа не мог собраться и понять, что делать. Мысли метались в голове, словно обезумевшие белки. От неприятия и полной уверенности во лжи до абсолютной уверенности в его словах и злости на лживого демона себя я пришел, когда меня вернули в чувство оставшиеся в живых воины. Тогда я понял, что в первую очередь надо проверить. Проверить слова Синди, чтобы не оказаться в глупой ситуации. Ритуал потребовался всего час. Он был довольно прост, но результаты оказались для меня крахом последней надежды, что меня обманули. Да, сказать, что это была ложь, было гораздо проще, чем принять, понять и решить, что делать дальше. На месте, где должен был оказаться знак из рассыпанной по кругу золы, оказалась морда козла в обрамлении нескольких демонических знаков. От знака не было ни запаха серы, ни дыма. Это означало, что этот демон мертв, либо никогда не существовал. В чувство меня снова привели солдаты. Они отвели меня к костру и обложили плащами, которые сумели сохранить. Меня колотила крупная дрожь, я плохо помню тот вечер. Десятники потом рассказывали мне, что я не сводил глаз с пламени несколько часов, не отвечал на вопросы, а потом просто уснул. Из памяти я могу выудить лишь обрывки того пламени, жгучую тоску на груди и пустоту отчаяния в животе. А вот сон, словно нарочно, не хочет уходить из памяти. Это были обрывки воспоминаний из разных периодов моей прошлой жизни. Хлоп, я закапываю фотографию супруги и сына в могилу. Помню, я вслух сам себя убеждал, что мне нужно место, куда я могу прийти. Туман, и я уже просыпаюсь в коридоре, лежа на боку, заблевав всю прихожую. Рядом бутылка, то ли коньяка, то ли какой-то настойки. Снова туман, и я протираю платком надгробие, что-то рассказываю супруге. Снова туман, и я в аптеке, трясущимися пальцами отчитываю копеечные монеты девушки, которая брезгливо морщит, сгребает их в кассу. Руки тянутся к заветному флакончику. Снова туман, скамейка у местного отдела полиции и пустой взгляд на бумагу. Свидетельство о смерти. Несколько капель на листе, но дождя нет. Капли капают с носа. И так всю ночь, туда и обратно. Смерть, забытье в стакане, похороны, пьяный угар. Туда и обратно. Мне показалось, это продолжалось вечность. Каждое воспоминание, словно рука маньяка, теребит старую, только начавшую заживать рану. Но бежать некуда, от этой бури не укрыться. Смерть из воспоминаний, ограниченной сводом твоего черепа. Взрыв сверхновый, но только в твоем сознании. Если ад и существовал, то в тот момент он был внутри моей головы. Я не помню, на каком воспоминании я проснулся. Однако голова оказалась совершенно холодной, пустой, но с ясными мыслями, которые спокойно и неторопливо вертелись в голове. Свободен. Свободен от обещаний, от семьи, жены, ребенка, прежней жизни. Свободен. Кому нужна такая свобода? Тогда мне пришлось пожалеть о том, что узнал правду. Понятие и принятие пришло со временем, но в тот момент я действительно хотел бы этого не знать». Мне казалось, что мне не нужна была такая свобода. Легче действовать по чьей-то указке и думать, что твоя семья где-то там, жива, и у них все хорошо. Гораздо приятнее, чем знать, что ты умер и твоя семья тоже мертва, а тебе жить дальше. Самому решать, куда и зачем просыпаться, ради чего и кого убивать. Это трудно осознать и тем более принять, но жить без указки по собственному плану оказалось невозможно. Нет, вовсе не потому, что я всю жизнь подчинялся, хотя и это имело место быть. Дело было в том, что у меня и плана-то никакого не было. Смутное желание защитить близких мне людей в этом мире, женщины, где-то дети. Почему-то вспомнилось левитание. Мысли начали плыть более четко, и в голове начали звучать правильные вопросы. Первый был ⁇ Что делать? ⁇ И как ни странно, ответ появился почти сразу же ⁇ Жить ⁇ «Необходимо выжить в тех обстоятельствах, что творились вокруг». Мелькнула мысль о том, что надо сбежать. «А куда? Я имперец. Мой говор узнают в любом маломальски крупном городе, и в этой ситуации мне будут не рады. К тому же других языков я не знал. Выходит, идти-то мне некуда. Если у меня осталось в душе хоть какие-то намеки на понятия «любовь», «дружба» и «ответственность» перед детьми, то все эти понятия находились в Антоле». Так первый позыв «выжить» превратился во второй, как «победить». Семь воинов и один темный маг подмастерья против многотысячной армии. Победить армию в десять тысяч? То еще безумие, даже для меня. Если мы покажем хотя бы намек на сопротивление, нас просто размажут по камням ущелья. Как мы вообще могли бы сражаться? Да что там сражаться? Нам бы с голода не помереть в этих горах. Я хотел пошевелиться, но когда открыл глаза, то обнаружил, что сплю сидя. Ноги настолько затекли, что я не мог пошевелить даже кончиками пальцев. Меня спасло то, что военные всегда останутся военными. И даже в безвыгодной ситуации рядом с костром сидел караульный. Он помог мне вытянуть ноги и лечь. Сам я двигаться толком не мог. Глядя на молчаливого воина у костра, нашелся ответ на свой вопрос. Ответ оказался в воспоминаниях. В истории моего мира было немало побед маленьких армий за счет мужества, отваги и хитрости. Поэтому пытался припомнить хотя бы одну подобную войну. Ответ оказался на поверхности. Мы не могли сражаться, но мы могли.